«Верите ли, — сказал доктор негромким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, — что я никогда из корысти не лечу? Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно бы я приставил ваш нос». Но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодной водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или еще лучше влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь. «Нет!» «Нет, ни за что, не продам!» — вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!» «Извините», — сказал доктор, откланиваясь, — «я хотел быть вам полезным. Что ж делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики, белый и чистый, как снег, рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, Не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует? Письмо было такого содержания. Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна. Равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение, своего места, побег и маскирование то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я, с своей стороны, почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть ваш покорный слуга Платон Ковалев. Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я, чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков, И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет что вы сами об этом говорите тогда, как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим «Александра Поточена «Нет», — говорил Ковалев, прочитавший письмо, — «она точно не виновата». «Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении». Коллежский асессор был в этом сведущ потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. «Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он, наконец, опустив руки.